Алли. Берген, Норвегия. Сентябрь 2007 года. В пещере Горного короля. Глава 34. Я буквально обмерла, прочитав о том, что Йенс вернулся к Анне. Торопливо стала листать страницы, чтобы прочитать о том, что случилось потом, по его возвращении к жене. Само собой, Йенс был предельно лаконичен, повествуя о первых самых напряженных и трудных месяцах их новой совместной жизни. Гораздо подробнее он остановился на их переезде в Берген годом позже. Там они приобрели дом под названием Фроске Хасад, кстати, расположенный рядом с имением Грига Трольгхауген. А потом пространно рассказал о премьере своего сочинения, которая тоже состоялась в Бергене но я это всё пробежала глазами и сразу же переключилась на послесловие автора в самом конце книги. Эта книга посвящается моей замечательной жене Анне Ландвик Халворсон, которая, к несчастью, скончалась в самом начале текущего года от воспаления лёгких в возрасте 50 лет. Если бы она не изъявила готовность простить меня и принять обратно, когда я появился на пороге её дома, Я бы действительно кончил свои дни в парижских клоаках. А так, благодаря её необыкновенному дару прощать, мы прожили вместе с ней и нашим дорогим сыном Хорстом много счастливых лет. Анна, мой ангел, моя муза, это ты научила меня всему самому важному в этой жизни. Люблю тебя и скорблю о твоём уходе. Твой Йенс. Я вдруг не на шутку разволновалась, отключив свой компьютер. Надо же, не могу поверить. Анна с её сильным характером, бескомпромиссная в том, что касается моральных принципов, собственно, именно эти качества и помогли ей выстоять, выжить после всего, что сделал с ней Йенс. И на вам, она его прощает. Более того, с готовностью принимает назад в качестве мужа. «Да я бы выставила его вон и тут же подала бы на развод», сказала я вслух, обращаясь к голым стенам своего гостиничного номера. Конец истории Анны, невероятный по своему накалу и по насыщенности событиями, ужасно разочаровал меня. Скажу больше, я попросту разозлилась на Анну. Конечно, сто с лишним лет тому назад всё было другим, и люди, и их отношения. Но, сдаётся мне, что Йенс Халворсон — это живое воплощение Перра, Выскочил, как говорится, сухим из воды, не понеся никакого наказания за все свои фокусы. Я глянула на часы. Одиннадцатый час ночи. Пошла в ванную, потом вскипятила чайник и заварила себе чашку чая. Завесив тяжёлые драпри на окнах, чтобы не так слепили огни, мерцающие в бухте Бергена, я стала всерьёз размышлять о том, смогла бы я простить Тео, если бы он обошёлся со мной подобным образом. Предательски бросил бы меня. Впрочем, он и так меня бросил. Самым ужасным и непоправимым способом. Да, горечь утраты всё ещё слишком сильна во мне. Она переполняет злостью всё моё естество. А ведь мне тоже нужно собраться с духом и простить мироздание за то, что стихия отняла у меня Тео. В отличие от Йенса и Анны, наша с Тео история продлилась всего-ничего. Можно сказать, она оборвалась, даже не успев толком начаться. И никто из нас двоих в этом не виноват. Боясь дать волю своим переживаниям, я переключилась на электронную почту. Стала проверять последнюю корреспонденцию, попутно перекусывая фруктами из вазы, стоявшей на столе. Я чувствовала себя слишком разбитой, чтобы тащиться вниз в ресторан, а в этом отеле после девяти вечера еду в номера уже не приносят. Писем было море. отма Ма, от Майи, от Тигги, в котором она написала, что постоянно думает обо мне. Отец Тео тоже прислал короткую весточку. Сообщил, что раздобыл экземпляр книги Тома халворсона и сейчас интересуется, по какому адресу мне её выслать. Питеру я ответила тут же. Попросила его воспользоваться экспресс-почтой и переслать книгу на адрес отеля. И тут же решила остаться в Бергене до тех пор, пока не получу книгу. Завтра же отправлюсь на поиски дома Йенса и Анны. Стала я строить планы на завтрашний день. Потом загляну к Эрлингу, доброжелательному директору мемориального музея грига Вдруг он расскажет о них что-нибудь интересное. Тем более, что в Бергене мне нравится. Здесь хорошо, даже при том, что на данном этапе мои изыскания явно зашли в тупик. Неожиданно зазвонил телефон, стоявший у изголовья кровати. Я даже подпрыгнула от неожиданности. «Алло? Это Вильям Каспари. Ну как вы там? С вами всё в порядке?» «Да, спасибо. Всё прекрасно. Я рад. Алли, не хотите утром позавтракать со мной? У меня тут появилась одна мыслишка. Хочу поделиться ею с вами «М-м-м...» — промямлила я в некотором раздумье. «Да, согласна. Это будет здорово». «Отлично. Тогда спокойной ночи». Телефон отключился так же внезапно, как и зазвонил. И в трубке установилась тишина. Я положила трубку на рычаг, испытывая некий дискомфорт. Всё же напрасно я приняла приглашение к Аспаре и мелькнула у меня, потому что, если честно, я уже почувствовала, как что-то внутри меня откликается на присутствие этого человека. Нечто отдалённо похожее на физическое влечение. И что толку отдавать приказы своей голове или сердцу? Тело моё реагирует на окружающих по своим законам, не желая прислушиваться ни к голосу разума, ни к предостережениям сердца. Впрочем, что такое совместный завтрак? Это же не любовное свидание, в конце концов. К тому же Вильям сам поведал мне о своём умершем друге, который был ему больше, чем другом. Получается, что мой новый знакомый — стопроцентный гей, и беспокоиться мне не о чем». Уже приготовившись отойти ко сну, я вдруг неожиданно для себя хихикнула. «Воистину, вот это увлечение мне уж точно ничем не грозит. Да и, наверное, меня привлёк его талант пианиста, а не что-то другое. Музыка всегда влияла на меня и на мои чувства, порой даже разжигая в крови желания. Ну и, слава богу, — подумала я, засыпая. «Итак, что вы думаете на сей счёт?» — поинтересовался Вильям за завтраком, вперив в меня пристальный взгляд своих бирюзовых глаз. «А когда должен состояться концерт?» «В субботу вечером. Но вы же играли эту вещь и раньше. К тому же у нас впереди целая неделя для репетиций». «Боже мой, Вильям, что вы такое говорите?» «Играла... Когда это было?» 10 лет тому назад?» «Конечно, я польщена вашим предложением, но...» «Соната для флейты и рояля». Такая прекрасная музыка. Я никогда не забуду, как вдохновенно вы исполняли это произведение в тот вечер на концерте в Женевской консерватории. Между прочим, уже одно то, что я запомнил и вас, и вашу игру, и помню до сих пор, несмотря на то, что минуло целых 10 лет, тоже подтверждает, что ваше исполнение было превосходным. «Господи боже мой!» — протестующе воскликнула я — «Разве можно сравнивать меня и такого талантливого, успешного во всех отношениях музыканта, как вы? Одумайтесь, Вильям. В прошлом году вы выступали в Карнеги-холл, куда уж выше. Так что спасибо за приглашение, но я говорю вам «нет».» Он глянул на меня и на мой нетронутый завтрак. И я действительно чувствовала себя приотвратно. «Вы, наверное, боитесь, да?» «А как вы полагаете?» «Конечно, боюсь». Подумайте сами, как зазвучали бы под вашими пальцами клавиши рояля, если бы вы не прикасались к ним столько лет. Кто знает, кто знает. Вполне возможно, я бы заиграл совершенно по-новому. Появился бы новый напор, иной накал чувств, энтузиазм. А потому перестаньте трусить. По крайней мере, сделайте хотя бы попытку. Присоединяйтесь ко мне прямо сегодня после моего дневного концерта, и мы сможем помузицировать вместе». Думаю, Эрлинг не будет возражать. Хотя, вполне возможно, сочтёт некоторым богохульством. Ещё бы, играть Франсиса Пуленко на родине самого грига среди его любимых болот и озёр. А что же касается театра «Логен», где должен пройти субботний концерт, то это прекрасное место. Уверяю вас, вы там почувствуете себя свободно и непринуждённо с самых первых минут пребывания на сцене и это тоже облегчит вам возвращение в музыку. «Да вы смеётесь надо мной, Вильям, — вспылила я, чувствуя, что ещё немного, и я расплачусь. Но с какой стати вы так печётесь обо мне? Если бы не нашёлся человек, который после смерти Джека буквально силой усадил меня за рояль, то, клянусь вам, я бы никогда в жизни более не притронулся к клавишам. Значит, это карма. А сейчас я просто возвращаю свои долги». «Ну, пожалуйста, прошу вас». «Хорошо. Будь по-вашему. После обеда я собираюсь снова наведаться в тролль Хауген. Попытаемся». Уступила я, понимаю, что меня попросту загнали в угол. «Вот и отлично». Вильям даже в ладоши прихлопнул от удовольствия. «Но заранее предупреждаю, вы придёте в ужас от моей игры. Да, я играла на церемонии прощания с Тео, но это было совсем другое». А вы отнеситесь к этому мероприятию, как к такой небольшой прогулке по прекрасному парку. И только. Вильям поднялся из-за стола. Итак, жду вас ровно в три. Я молча проследила за тем, как он удалился. Стройный, ладный. И где в нём только поместился весь тот обильный завтрак, который он только что умял на моих глазах. Наверняка этот человек существует исключительно на одном адреналине. Минут через десять я вернулась к себе в номер, осторожно извлекла из футляра флейту, взяла её в руки и стала разглядывать со всех сторон, будто передо мной враг, с которым предстоит сразиться. «Во что я только ввязалась?» — пробормотала я вполголоса, собирая отдельные части инструмента воедино и выравнивая его надлежащим образом. Потом настроила флейту и взяла несколько аккордов, после чего попыталась воспроизвести по памяти самое начало сонаты. «Для первой попытки получилось совсем неплохо», — подумала я вытерла избыток влаги, почистила под клавишами и положила флейту обратно в футляр. А потом отправилась в город, совершила длительную пешую прогулку по набережной, Зашла в один из магазинчиков, разместившихся в деревянных постройках вдоль берега, и купила там себе норвежский рыбацкий свитер. Температура на дворе падает, а в моём рюкзаке только летние шмотки. Вернувшись в отель, я снова достала флейту и заказала такси. В машине я спросила у водителя, знает ли он дом под названием Фроски Хассет, расположенный как раз по дороге в Мемориальный музей грига Водитель сказал, что такого дома он не знает, но пообещал, что когда мы выйдем на дорогу, то будем в четыре глаза читать названия всех домов, мимо которых станем проезжать. И мы таки его вычислили, этот дом, всего лишь в нескольких минутах ходьбы от той горы, на которой расположился Мемориальный музей грига Отпустив такси, я принялась разглядывать красивый деревянный дом кремового цвета, выдержанный в традиционном норвежском стиле. Но, приблизившись к воротам, я поняла, что дом пребывает в изрядном запустении. Краска на стенах облупилась, сад неухожен. Какое-то время я слонялась по улице, не рискуя двинуться дальше. Очень похоже со стороны награбителя, задумывающего на лёд. Интересно, кто обитает в этом доме сегодня? А что, если взять и постучать в дверь, и всё выяснить прямо на месте? Однако я не отважилась на столь дерзкий поступок, и направилась прямиком в музей грига По дороге заглянула в кафе, и меня тут же снова начало мутить. После гибели Тео я начисто лишилась аппетита. Даже невооружённым глазом было видно, что за последние недели я сильно похудела. Я ещё не была голодна, но всё равно заказала бутерброд с тунцом и буквально силком затолкала его в себя. «Добрый день, Алли!» поздоровался со мной зашедший в кафе Эрлинг, который сразу же заметил меня за столиком в самом дальнем углу зала. «Слышал, у вас сегодня намечается репетиция сразу же после концерта». «Если вы не станете возражать, Эрлинг». «Я никогда не возражаю против того, чтобы здесь звучала хорошая музыка», заверил меня директор музея. «Ну, что нового прочитали о жизни Йенса Халворсона?» «Между прочим...» Сегодня ночью я дочитала книгу до конца. И только что видела дом, в котором они с Анной жили, когда перебрались в Берген. Даже так? А сейчас в этом доме живёт Том Халворсон, биограф и праправнук Анны и Йенса. Так вы полагаете, что тоже связаны какими-то родственными узами с семейством Халворсон? Если даже это и так пока я просто не вижу, каким именно образом я связана со всеми этими людьми. Во всяком случае, пока не вижу. Что ж, быть может, Том сумеет пролить немного света на вашу загадку, когда вернётся домой из Нью-Йорка. Кстати, он будет в Бергине уже в конце недели. Вы собираетесь на концерт Вильяма? Да, он очень талантливый пианист, не правда ли? «Согласен. К тому же недавно пережил большое личное горе. Но наверняка он вам сам рассказывал об этом. Впрочем, испытания лишь закалили его характер, сделали более совершенной его исполнительскую технику. Трагедии в жизни человека они ведь как? Либо убивают тебя, либо исцеляют. Ну, вы понимаете, что я имею в виду». «Ещё как понимаю», — прочувствованно ответила я. «Тогда до встречи, Алли!» Эрлинг попрощался со мной кивком головы и вышел из кафе. Спустя полчаса я снова сидела в концертном зале Мемориального музея и слушала «Игру Вильяма». На сей раз он исполнял редко звучащую пьесу Эдварда Грига «Настроение». Это произведение было написано композитором в самом конце его жизни, когда из-за болезни он практически не покидал дом. Но всё же кое-как, ковыляя и спотыкаясь на каждом шагу, добредал до своей хижины, в которой творил. Вильям играл выше всяческих похвал. И я снова задалась вопросом. Какого чёрта я вообще согласилась выступать в паре с таким выдающимся пианистом? Впрочем, ведь он сам предложил мне выступить в дуэте с ним. После бурных и продолжительных аплодисментов, последовавших в конце выступления, Вильям поманил меня к себе на сцену. Заметно нервничая, я поднялась к нему. «Никогда прежде не слышала о этой музыке», — призналась я. «Прекрасная музыка, и ваше исполнение тоже выше всяких похвал». «Благодарю». Он куртуазно поклонился мне, потом сделал шаг назад и стал внимательно разглядывать меня. «Алли, вы белая как мел. Однако не будем тянуть и начнём прямо сейчас, ладно?» иначе вы передумаете, и броситесь от меня наутёк. Сюда не станут заглядывать всяческие любопытствующие. Немедленно поинтересовалась я, опасливо глянув на двери в самом конце зала. «Ради всех святых, Алли, уж не начинается ли у вас паранойя, хотя я и сам подвержен таким приступам?» «Простите меня», — виновато пробормотала я, достала из футляра флейту, собрала её, и поднесла к губам в ожидании того момента, как Вильям даст знак «начинать». Честно говоря, потом я даже испытала некий прилив гордости. Ещё бы, ведь я продержалась целых 12 минут и нигде не сфальшивила, ни единого разу. Правда, помог безупречный аккомпанемент. Вильям просто интуитивно чувствовал, где и как надо подыграть мне. Да и Стэйнуэй не подвёл. Звучание рояля тоже было превосходным. Закончив играть, Вильям стал аплодировать мне. Звуки аплодисментов эхом разнеслись по пустому залу. «Знаете, что я вам скажу?» — воскликнул Вильям. «Если человек способен так играть после десятилетнего перерыва, думаю, нам стоит удвоить стоимость билетов на субботний концерт». «Вы очень любезны, Вильям, но моя игра была далека от совершенства». «Нет, вы ошибаетесь». Вы играли превосходно. Для дебютного выступления так и вообще просто фантастически. А теперь я предлагаю повторить сонату, но уже в более медленном темпе. Есть несколько пассажей, которые нам надо довести до совершенства. Проутюжить, так сказать, все малейшие изъяны. В следующие полчаса мы повторили сонату трижды. Раз за разом. После чего я упрятала свою флейту в футляр, и мы вышли из зала. И тут до меня дошло что за последние 45 минут я ни разу не подумала о Тео. «Сейчас едем в город, да?» — спросил у меня Вильям. «Да. Тогда я организую такси». По пути в центр Бергена я поблагодарила Вильяма за репетицию и заверила его, что обязательно выступлю вместе с ним на субботнем концерте. «Счастлив слышать?» — Вильям рассеянно глянул в окно. «Всё же Берген — чудесный город». И очень своеобразный. Вы не находите? Да, мне он тоже очень нравится. Кстати, одна из причин, по которой я согласился дать серию дневных концертов в Троль-Хаугене, состоит в том, что филармонический оркестр Бергена приглашает меня стать их постоянным солистом. Вот я и решил устроить своеобразные смотрины что да как. Ведь если я приму их предложение то мне придётся покинуть своё уединение в Цюрихе и перебраться сюда на постоянное место жительства. А после всего того, что случилось в моей жизни в последнее время, такое решение даётся мне непросто. Совсем непросто. Джек жил вместе с вами в Цюрихе? М да. Но, наверное, пришло время начать всё сначала. Во всяком случае, здесь, в Норвегии, хотя бы чисто и с экологией полный порядок. Закончил он самым серьёзным выражением лица. «Что чисто, то чисто», — согласился я со смешком. «И люди очень дружелюбные. Вот только язык. Не представляю, как вообще можно выучить такой трудный язык. А у меня хороший слух на языке. Можно сказать, повезло. Ноты запоминаю сходу, языки учу легко и зарядка решаю всякие математические головоломки». Мой интеллектуальный багаж, так сказать. Да к тому же здесь все поголовно говорят на английском. Уверена, оркестру очень повезёт, если вы всё же примете их предложение. «Благодарю вас!» Он улыбнулся, что случалось с ним крайне редко. «Итак», — продолжил он, когда такси остановилось возле отеля, и мы вошли в холл, «что вы делаете сегодня вечером?» «Ещё не думала». «Тогда приглашаю вас на ужин». Заметив мою нерешительность, Вильям тут же дал задний ход. «Простите меня, вы наверняка сегодня устали. Тогда до встречи завтра ровно в три. Всего доброго». Он резко развернулся и зашагал прочь, оставив меня в вестибюле совершенно сбитую с толка. Мне было неловко, я чувствовала себя виноватой. Хотя, с другой стороны, мне что-то действительно было не по себе. Ещё никогда я не чувствовала себя так скверно. Я медленно побрела в свой номер и сразу же улеглась на кровать, размышляя о том, сколько в моей жизни в последнее время происходит всякого разного, чего никогда не случалось раньше».